Глава 21. Истинное лицо. На этот раз нападение удалось заметить почти вовремя. Гибкая кошачья тень, чуть больше метра в холке, оказалась замечена картаном в момент прыжка с ветки дерева. С выкриком «Контакт!» хомяк успел метнуть ножку куда-то в сторону и переместиться к нему своим умением, оставив большую кошку без добычи. Но локация 40+, накладывает на своих обитателей целый ряд неприятных для нас особенностей. Едва я успел развернуться и сделать первый выстрел по монстру, который приземлился туда, где стоял до этого картан, кошка в считанные мгновения успела развернуться и прыгнула уже на меня. А я смог сделать всего лишь еще один выстрел и сразу же перенесся сдвигом на край тропы. Еще три быстрых выстрела, полностью опустошая барабаны, сдвигаясь чуть в бок и сунул револьвер в кобуру. Микротелепорт картана к ничейным вещам сейчас в откате, так что провернуть комбинацию с перезарядкой посредством хомяка не получится, а самому перезарядиться не даст эта драная кошка. Точнее, самое что ни на есть настоящая пантера, только какая-то колганийская. Перехватив меч еще и правой рукой, уже нормальным хватом теперь смогу как блокировать ее когти, так и, разжав левую руку, атаковать, направляя меч правой, чуть провернув клинок. «Пантере, похоже, не понравились мои пули, поэтому она дала мне пару секунд осторожничать». «Чёрт!» «Да она просто умение активировала!» Ее когти на передних лапах ярко засветились красным цветом. Я в последний момент доворачиваю меч, закрывая широким полотном клинка грудь и живот, и в следующий миг кошка размазалась в пространстве. Скользящий удар лапой по мечу и правое бедро прямо взорвалось болью. Один пропущенный удар на свободный от брони участок тела, и все остатки духовной энергии, заложенной в рунах, а большей части здоровья, как не бывало, остались лишь жалкие 53 единички в шкале». Да еще и негативный эффект обильное кровотечение засранка повесила. Да ко всему этому еще из-за боли завалился на одно колено, потеряв возможность маневрировать. Зато картан, успевший занять более удобную позицию на ветке одного из ближайших деревьев, успел вогнать ей один из разрывных болтов в загривок, переключив внимание кошки на себя, давая мне драгоценные секунды. Раскрыть инвентарь. Выудить оттуда медицинский квадрат на шлепку. Зубами сдираю защитный слой и шлепком и шипением сквозь зубы от боли блокирую кровотечение. Спасибо крёстным медикам их части. Затарили меня подобным по самое не могу. Теперь эльфийские пилюли с регенерацией и тюбик шприц обезболивающего вколоть чуть выше раны. Стараясь не тревожить рану, встал и, выставляя меч перед собой, крепко сжимая его двумя руками, бегло осмотрелся. Картан косплеил Тарзана, прыгая с ветки на ветку, постоянно пытаясь разорвать дистанцию между собой и пантерой, попутно не забывая постреливать из арбалета по мере перезарядки. Вот только почти постоянно двигаясь, перезаряжать его было крайне неудобно. А вот Елена пятилась по тропинке, совершенно не принимая участия в бою, только заметив, что я встал и смотрю на нее, сформировала водный шар и остановилась, выискивая возможность для атаки. кардан на меня!» скомандовал я. Больную ногу назад в качестве стабилизатора. Да и нагрузка на нее меньше. Слегка присесть. Кошка всего лишь метр-метр двадцать метр в холке. Отвести клинок назад, приготовившись к удару. Активирую широкий замах. Краем сознания, прислушиваясь к холоду внутри себя. Слишком быстрый для меня монстр. Нет возможности косить взгляд на шкалу духовной энергии. Самое мощное мое умение. Мало того, что она за каждую секунду на качке добавляет кучу физического урона, так еще теперь и дополнительный духовный урон имеет равной половине количества потраченной энергии на умение В ходе испытаний пришли к выводу, что вторая половина конвертируется в самоумение и пожирается уже им. Картану два раза повторять не надо было спрыгнул с дерева и, гася инерцию перекатом через плечо, закинул за спину на ремне арбалет и во все четыре коротких лапки понесся ко мне. А я не сводил взгляд с кошки, которая к моменту прыжка картана уже почти забралась к нему на ветку, но спрыгнула вслед за хомяком. И именно в этот момент Елена решила принять участие в бою. Зарядила по пантере своим водным умением, из-за чего та тормознула и начала поворачиваться к девушке. «Ой!» Вскинув руки, она ладошками закрыла испуганно народ. «Картан!» – выдавливаю из себя, чувствуя, как мои переживания становятся все более тусклыми. «Твою мать!» – зло матом в ответ хомяк, поняв, что случилось. Из-за остановки пантеры, которую Картан хотел провести мимо меня, подставив под единственный мощный удар, сейчас все могло пойти прахом. Ведь если я остановлю умение, то дальше драться придется на голом уроне. Добежать до кошки я не смогу из-за раненого бедра и сорву к черту умение. «Единственный вариант – это срочно заинтересовать монстра хомяком, пока я не дошел до критической отметки, когда из-за большого использования духовной энергии придется прерывать умение, чтобы не загнуться от перерасхода». Картан еще во время своей матерной тирады извернулся и, падая на спину, перетянул вперед арбалет, разрядив его в пантеру, сделал кувырок назад через голову и, вскочив, отбрасывая сорванный с себя арбалет, с одной и со второй руки по очереди метнул по ножу. Секунды заминки на раскрытие инвентаря, и вот уже в лапах хомяка ребристое яйцо гранаты. Но метнуть гранату Картан не успел, заметив, что монстр, снова резко развернувшись, опять помчался на него. «Ага, это значит уже лишнее!» Пряча обратно гранату и пятясь назад, едва слышно проговорил Картан. Вооружившись двумя ножами, он занял позицию метрах в трех позади меня, буквально в последний момент приготовившись к атаке, когда пантера уже бежала на расстоянии моего удара. Косой удар мечом снизу вверх, спуская умение, которое уже высосало из меня кучу духовной энергии. При ударе сопротивление было бешеное и едва не вырвало меч у меня из рук, то ли шкура у нее настолько крепкая, то ли кость, но приходится резко дернуть рукоять меча вверх, переводя рубящий удар в режущий, и искривившись от боли, шагнуть вперед. Почувствовав, что меч освободился от сопротивления, продолжая движение, вскидываю клинок вверх и, крутанувшись вокруг своей оси... Успеваю заметить, что, несмотря на появившуюся на груди и в левом плече глубокую рану, полоска здоровья у кошки над головой еще где-то на четверть заполнена. Полностью вкладываясь в удар вместе с собственным весом, бью сверху вниз по задней части пантеры, которая по инерции пронеслась чуть дальше меня. В момент, когда клинок достиг черной шкуры, активирую всплеск поглощенного урона и еще больше наваливаюсь на меч, падая на колено. но и этого не хватило!» Рев раненого зверя звуковой волна отбрасывает картана, попытавшегося вонзить свои ножи в глаза пантерии в одну сторону, а меня в другую, заставив пару раз перекатиться, как тряпичную куклу, из-за чего я не удержал меч. Попутно сломал руку и, похоже, ребра, так как любое шевеление отдавало сильной болью в боку. Я уже начал прощаться с жизнью, видя как пантера, прихрамовая приближается ко мне с тонкой полоской оставшейся жизни. Но тут со стороны дороги, откуда мы пришли, прилетело десяток ледяных стрел, каждая из которых шла по своей отдельной ломаной траектории, вонзаясь в пантеру практически одновременно под разными углами. Черт, это кто успел к нам пожаловать? У Елены, которая была в той стране, не было подобных умений. Уж мою-то идентификацию в этом не обмануть. С трудом повернув голову и приподнявшись, опираясь на целую руку, посмотрел в ту сторону, откуда прилетели ледяные стрелы. Обнаружил там Елену, сжимающую в руках какой-то кругляш, покрытый изморозью. Скорее всего, я бы удивился, если бы не притупленные чувства из-за большого расхода духовной энергии. Но сейчас как-то отстраненно смог только сделать заметку себе в памяти, что кроме своих умений у разумных могут быть еще подобные артефакты. Так что полагаться на одну лишь идентификацию впредь не стоит». «Хорошо, хоть она в нашей команде, а то можно было попасть в неприятную ситуацию. Я сейчас крайне беспомощен». А у картана висит негативный эффект оглушения, и он, судя по метке, валяется где-то в кустах на противоположной стороне дороги. Елена, увидев, что ее ледяных стрел хватило, чтобы добить монстра, быстро осмотрелась по сторонам и осторожно приблизилась к месту побоища. «Спасибо», — поблагодарил девушку, но так как будто не заметила моих слов и смотрела куда-то в пустоту перед собой. «Хомяк, значит, оглушен». Пробормотала она и почему-то улыбнулась. «Просто замечательно. Три минуты у меня есть». Девушка резко преобразилась. Осторожность и страх улетучились, как будто их и не было. Плечи расправила. Вернулась горделивая осанка с вздёрнутым вверх подбородком. Брезгливо осмотревшись, она остановила взгляд на Шингоне и отправила в него идентификацию. «Ого, я думала, что меч непростой, но масштабируемый. Просто превосходная добыча». Покачала она головой и с брезгливостью посмотрела на меня. «Везёт же всякой черни». Соображал я сейчас туговато, но после этих слов даже мне все стало ясно. Черт, а я, дурак, думал, что ей просто не повезло с воспитанием, что если помочь ей объяснить, она изменит свои взгляды и отбросит этот расизм. А может, даже у нас с ней что-то получилось бы, ведь красивая фигуристая чертовка. Но, похоже, меня просто использовали. Открыв инвентарь, потянулся к нему целой рукой, но резко подскочившая ко мне Елена со всей дури наступила на кисть, ломая каблуком мои пальцы и фиксируя кисть подошвой ботиночка, чтобы не мог засунуть руку в проекцию инвентаря. М, -м, -м, м замычал я от боли. «А вот этого мне не надо! Я и так намучилась с тобой, изображая плаксивую недалекую дуру, так что сюрпризы из инвентаря мне сейчас ни к чему. Подожди еще чуть-чуть, откатится умение, и мы на этом закончим». «Зачем?» Сквозь зубы просипел я. «Как зачем? Мне нужно сдать экзамен. А ты со своим питомцем просто прекрасная добыча. Один только меч тысяч под 200 потянет. А если повезет, так и полмиллиона можно выручить. Так мало того, у вас двоих еще и в инвентарях уверена куча всего интересного. Добью тебя, потом займусь твоим оглушенным питомцем, если сам не развеется после твоей смерти». «Сука! Ну зачем же так сразу?» «Я просто воспользовалась своим природным оружием». Слегка приподняла ладонями она своей груди, показывая, что за оружие. Сиськи или слезы действуют на всех вас, мужиков, одинаково. А когда и то, и другое соединить, так у вас вообще мозги отшибает. Грех таким не воспользоваться. О, умение восстановилось. В интерфейсе ее изображение пропало, сигнале о выходе девушки из группы. Так и не убирая ноги с моей руки, она сформировала водный шар, и ее лицо исказила хищная улыбка. Я уже хотел было активировать последний козырь с призывом Ван Дюрена, но увидел, как резко на карте дернулась зеленая отметка, перемещаясь ближе к дороге. В следующий миг девушка резко выгнулась вперед, и откуда-то из затылка выплеснулся кровавый фонтан. Только когда тело девушки завалилось возле меня, увидел ниже вырваны дыры в затылке воткнутый арбалетный болт под углом снизу вверх. Переведя взгляд на противоположную сторону дороги, обнаружил опершегося на дерево картана. «Этой дуре нужно было лучше учить негативные эффекты». Сплюнул он и, шатаясь как пьяный, медленно побрил ко мне. «Оглушение — это не потеря сознания. Проблема только с координацией и слухом. Не поверишь, как я рад тебя видеть». «Чего?» Чуть довернув голову, он навел свое ухо на меня. «Говорю, рад тебя видеть!» «Да вижу, я вижу!» «Оглушение влияет на слух, а не на зрение!» «Ну и немного на координацию движения!» Все с ним понятно. Лучше подождать пару минут, пока спадет негативный эффект. Подойдя ко мне, картан пару раз пнул нижней лапой труп Елены, буркнув себе под нос, сучка крашеная. Затем начал деловито из инвентаря доставать полевые шины и, стараясь как можно меньше меня беспокоить, принялся накладывать их на руки. Покончив с руками, наложил еще корсет, достаточно долго помучившись пытаясь его подсунуть под меня и расположить правильно. Я старался помогать ему по мере возможности, но при этом двигаться поменьше, так как при сломанных ребрах любое неосторожное движение могло добавить проблем. Не хватало еще получить внутреннее кровотечение из-за вонзившегося куда не следует острого края ребра. Закончив с первой помощью и убедившись что таймер работы регенерационных препаратов эльфов еще далек от завершения, хомяк спокойно уселся на труп девушки и, выудив сигарету, закурил. «Не боишься, что запах выдаст?» «Едва слышно», — спросил я, уже прекрасно видя, что его оглушение прошло, а напрягаться пока не стоило. «Нет, мы на территории этой кошки, а такие существа в большинстве своем одиночки. Так что пока она не возродится, мы в относительной безопасности. Тем более, ближайший час мы никуда не двинемся, а то и больше. Мало того, что регенерации нужно время на восстановление, так еще ты и энергии духа слишком много потратил. Значит, пока не восстановишь, будем отдыхать тут». И замолчав, он продолжил сверлить меня взглядом, неспешно, раз за разом затягиваясь. «Будешь ругать?» «Смысла нет. У тебя эмоции сейчас притуплены. Эффект не тот. А вот поговорить и разложить по полочкам твое состояние сейчас самое то. Ты хоть слушать будешь, а не бросаться из крайности в крайность. Ты с самого начала знал, что так будет?» Спросил я напрямую. «Не путай меня со всякими провидцами. Именно такого развития события я не ожидал. Но вот то, что девка внаглую использует тебя, заметил сразу. Почему тогда сразу не сказал? А ты бы меня послушал? Ты же в тот момент только причиндалами думал, абсолютно забыв все, что тебе в голову вкладывали в части по манипуляции людьми». Или хочешь сказать, не думал, что у тебя получится ее перевоспитать, объяснить, и она станет вся такая из себя хорошая, внимательная и просто умница. А еще, что ей просто не повезло получить неправильное воспитание. Ну и дальше по тексту, вплоть до того, что будет тебе благодарна за то, что ты такой весь из себя на белом коне открыл ей глаза на мир и быстренько прыгнет тебе в койку трясти своими сиськами, а потом вы заживете счастливо вместе. Мне даже нечего ему возразить. Действительно мелькали похожие мысли. Оставалось только молча признать его правоту и повернуть голову в другую сторону, пряча виноватый взгляд. «Я думал помочь девушке, попавшей в беду». «Ага, поэтому ты почти не отводил взгляд от ее сисек, абсолютно не замечая, какие эмоции мелькают у нее на лице». «Ну ладно это, но у тебя из головы выветрилось ее поведение в таверне». «А что мне было делать? Бросить ее там в слезах и на коленях?» нет Удивил он меня ответом, что я даже обратно повернул голову, чтобы посмотреть, не шутит ли он. Вот только надо было сразу показать ей рамки, озвучить условия и в идеале с первых же секунд поставить эту стерву на место, чтобы даже мыслью не было вякнуть без разрешения, а тем более пытаться что-то делать против тебя. Не понимаю, а смысл таких сложностей? Как-то не укладывался его вариант у меня в голове. Вот как ты думаешь, чем первым делом займется это эм... Описал пару кругов лапой с зажатой в ней сигаретой, подбирая слово «картан» и поправил лежащий рядом взведенный арбалет. «Особо после своего возрождения». «Ну...» — протянул я. «Наверное, будет искать еще одного такого же идиота, как я, чтобы поступить на другой факультет при помощи него». «Не угадал. Даю 90%, что первым делом она начнет строить план мести тебе и перебирать в свои напрочь прогнившие тыковки варианты и способы выполнения этих планов». «Женщины коварны, обиженные женщины мстительно коварны. Запомни, а лучше запиши прямо на своих поломанных пальцах. А вот если бы ты сразу поставил ее на место, жестко выбив из головы даже намеки на попытки сделать тебе пакость, тогда она в любой ситуации поостереглась бы создавать тебе проблемы. А так, нам теперь придется ждать организованную ей пакость. Причем со всех сторон, потому как она может ее сделать через вторые или даже третьи руки». «Но тогда опять вернусь к вопросу, почему ты тогда сразу не вправил мне мозги, раз все так серьезно?» Нахмурился я, пытаясь соотнести одно с другим. «Во-первых, ты, даже если бы выполнил требования, мог затаить на меня глубокую и долгую обиду, что в наших отношениях крайне нежелательно. Ну а во-вторых, теперь, вспоминая эту ситуацию, скорее всего, будешь думать головой, а не головкой в подобных случаях». «Понятно». Выждал, пока облажаюсь, потом пару раз макнул меня лицом в свое же дерьмо, чтобы лучше запомнил урок. «Ага», — выдал с довольной мордой картан. «Ладно, ты приходи пока в себя, а я пошел, займусь делом». Поднявшись, картан первым делом притащил мой меч с дороги поближе ко мне. С натугой, но он с этим справился. А вот потом, насвистывая какой-то веселый мотивчик, принялся за пантеру. Положив возле себя арбалет и достав из инвентаря слегка изогнутый нож с тонким лезвием, приступил к снятию шкуры. Как это было бы неприятно признавать, но Картан абсолютно прав. Сейчас с притупленными эмоциями я это прекрасно понимаю, как и то, что, к сожалению, действительно его бы не послушал. А если бы он настоял, то еще и вспылил бы. Даже если в итоге каким-то способом настоял бы сделать так, как он считает нужным, как минимум долго бы на него обижался, считая, что он ради своих каких-то целей просто обломал мне личную жизнь. Я и сейчас немного на него обижался за то, что он так макнул меня в мои же ошибки, но это ненадолго все же неприятно видеть и чувствовать, к чему привела моя слабость по отношению к такой девушке. Но урок действительно оказался крайне запоминающимся. Постараюсь впредь быть умнее и не вестись на ужимке всяких стерв. Хотя, чёрт возьми, у меня крайне привлекательные мысли мелькали на грани сознания, связанные с этой девушкой. Хм, похожие эмоции начали постепенно возвращаться. «Картан!» — позвал я хомяка, на что тот, оторвавшись от туши, поднял морду и посмотрел на меня. «Ты это... прости и... того...» «Спасибо». «Не парься, Север. Мне просто твоя сестра обещала яйца оторвать, если подпущу к тебе какую-то вертихвостку». Отмахнулся он и вернулся к снятию шкуры. Вот и пойми теперь, всерьез он или это очередная шутка. Часа через полтора я уже достаточно оклемался, чтобы самостоятельно передвигаться. К тому времени картан уже закончил со шкурой и основной разделкой, сказав, что основные ингредиенты он вырезал, так что оставшиеся можно развеивать. В итоге с Пантереном достался еще костяной ритуальный кинжал с ограничением на 43 уровень и примечанием только для жертвоприношений, и 32 энергона. «Что-то пустовато, тут монстры!» Обратил я внимание Картана на слишком маленькие суммы с монстров. «Еще и количество монстров намного меньше!» Добавил Хомяк, а потом объяснил. «Закрытая локация в пространственном кармане. Подобно используется Академией для тренировок студентов. Да и не только Академией. А вот тут поподробнее, пожалуйста!» — заинтересовался я. — Помнишь тот данжен, который мы с эльфами проходили? — Пещера стальных псов? — Ага. Кроме таких данженов, есть еще и локации в пространственных карманах. Популяция там маленькая, возрождение монстров достаточно редкое, и из-за замкнутости такой локации они почти не развиваются. Вот пространственные разрывы в такие локации при помощи крайне дорогостоящих артефактов переправляют на привязанный портал, убирая его с природного места. — Как те, которые мы видели на полигонах? — Именно. — согласился Картан. — Ага, вот почему там были арки. Это должны быть артефакты привязки такого разрыва к порталу. — Не совсем, но где-то рядом. Техническую сторону тебе не объясню, сам не в курсе. — а того препода у меня как-то нет желания повторно спрашивать. Застрянем минимум на несколько часов лекции, если вообще не на пару суток. — Поэтому он и говорил о пространственных разрывах. Дошло до меня. — Получается, каждая такая арка — это привязанная локация в пространственном кармане. Нет, на одну такую арку они могут несколько десятков, а может даже сотен локаций завязать. Тем более, пусть и дорогая в установке и привязке, но собственная локация для фарма и прокачки. Думаю, скоро новосформированные кланы и ордены будут с ожесточением гоняться за подобным. Если уже не гоняются. Так, а крёст на такой возможности знает? Да, вот только такие артефакты не поступают в продажу, так что не думаю, что в ближайшее время такое получится раздобыть для вашего города. Чёрт! На этом обсуждение закончилось, но я взял себе на заметку при возможности узнать в Академии больше об этих артефактах. Так, с Пантерой разобрался. Осталось теперь последнее тело. Я бы, может, и оставил бы ее так, меня как-то не интересует огромное количество всяких платьев. Вот только увиденный артефакт в руках Елены и возможное наличие чего-то еще интересного пересилило мое отвращение, я отправился мародерить. Пытаясь отвлечься от не очень приятных мыслей, попутно завел новый разговор с Картаном. «Как восстановлюсь полностью? Двинем дальше по тропе?» «Нет, вернемся немного назад. Там я видел заросшую тропинку, которая ведет к чему-то отдаленно похожему на склеп. Не смог нормально рассмотреть за кустами, но, думаю, стоит проверить». Черт, пытался отвлечься от мысли о мародерствах, а этот мелкий засранец сразу решил толкнуть на путь расхитителя гробниц. «Ну вот что за жизнь такая?» «Постоянные ранения, девчонки попадаются сплошь стервы, теперь еще и мертвых придется потрясти на добычу. Романтика, черт возьми».